Раскинулось перед ней глубокое болото. Дальше идти нельзя. И протянулась из воды голая рука, схватила собаку и потащила ее на дно. Увидал это охотник, воротился назад и привел с собою трех людей. Они пришли с ведрами и начали вычерпывать воду. Вот уже показалось дно, и видят они, лежит там дикий человек». Тело у него все рыжее, как ржавое железо, а волосы висят до самых колен. Связали они его веревками и привели в замок. И немало там удивлялись лесному человеку. И велел король посадить его в железную клетку в своем дворе, и под страхом смертной казни запретил открывать дверь той клетки, а ключи поручил хранить самой королеве. С той поры каждый мог ходить в тот лес спокойно. Был у короля сын восьми лет. Играл он раз во дворе, и во время игры попал его золотой мяч в клетку. Подбежал мальчик к клетке и говорит, кинь мне мой мяч назад. — Нет, — ответил лесной человек, — я его не отдам, пока ты не откроешь мне дверь. — Нет, — сказал мальчик, — я этого не сделаю, это король запретил. И убежал. На другой день пришел он опять и стал требовать свой мяч. А лесной человек говорит, «Открой мне дверь». Но мальчик опять отказался. На третий день король выехал на охоту, а мальчик подошел снова к клетке и говорит, «Если бы даже я и хотел тебе дверь открыть, то все равно бы не смог, у меня нет ключа». «Он лежит под подушку твоей матери», — сказал лесной человек. «Ты его можешь достать». Мальчику очень хотелось вернуть свой мяч. Он позабыл про всякую осторожность и принес ключ. Дверь открывалась с трудом, и мальчик прищемил себе палец. Как только дверь открылась, и лесной человек вышел наружу, он отдал мальчику золотой мяч и сам стал быстро уходить. Сделалось мальчику страшно, и он крикнул вдогонку. «Ах, лесной человек, не уходи отсюда!» «Они то меня побьют!» Лесной человек вернулся, поднял его, посадил себе на плечи и быстрыми шагами направился в лес. Вернулся король домой. Увидал пустую клетку и спросил королеву, «Как все это случилось?» Королева ничего не знала, начала искать ключ, но его не оказалось. Стала назвать мальчика, но никто не отвечал, Разослал тогда король повсюду людей на розыске мальчика, но они его нигде не нашли. Тогда король догадался, что случилось, и великая печаль воцарилась при королевском дворе. А лесной человек вернулся снова в дремучий лес, снял там мальчика с плеча и сказал ему, отца и мать свою ты больше не увидишь, но я буду о тебе заботиться, потому что ты меня освободил и мне тебя жаль. Если ты будешь исполнять все, что я тебе скажу, то будет тебе хорошо. А драгоценности и золото у меня вдосталь больше, чем у кого-либо на свете. Он устроил мальчику подстилку из мха, и тот уснул. А на другое утро лесной человек привел его к колодце и говорит Видишь, этот золотой колодец? Он чистый, прозрачен, как хрусталь ты должен будешь около него сидеть и следить, чтоб ничего в него не упало, а не то он станет нечистый. Каждый вечер я буду приходить и смотреть, выполнил ли ты мой наказ. Сел мальчик на краю колодца, ему было видно, как мелькала в нем то золотая рыба, то золотая змея, и он следил, чтоб ничто не упало в колодец. Когда он сидел, Вдруг заболел у него палец. Да так сильно, что мальчик невольно сунул его в воду. Он быстро вытащил руку назад и вдруг увидел, что весь палец стал золотой. И какие он старания не прилагал, чтобы стереть золото, все было напрасно. Вечером вернулся железный ганс, так звали лесного человека, посмотрел на мальчика и сказал, что случилось с колодцем. «Ничего». «Ничего не случилось», — ответил мальчик и спрятал палец за спину, что лесной человек не мог его увидеть.